Лифт поднял его на этаж к Фиделю Кастро в небольшой комнате, не то что сесть, стоять было не где. Хрущев и Кастро обнялись. Маленький толстый человек с венчиком седых волос и Спалин с черной как смоль бородой и пышной шевелюрой. Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу. Я понял, почему Хрущев решил поехать к Кастро. Одно дело принимать его в официальной резиденции Советского представительства при ООН. Другое встретится здесь в Гарлеме, не чинясь возрастом и положением, по-братски. Набившийся в комнату народ радостно возбужденный расступился и дал возможность Никите Сергеевиче и Фиделю Кастро поговорить некоторое время с глаза на глаз. За окном на площади перед гостиницей бушевал теперь уже стихийный митинг. Куда-то исчезли контросы, и вся площадь взрывалась громом приветствий: Хрущев, Кастро. Патрио, Омоэртас, Родина или смерть. На календаре 1961 год. Плотно, опасно плотно стоят во многих точках войска противоборствующих сторон. Ждать беды можно ото всюду. Это понимает новый президент Соединённых Штатов Америки Джон Фитджеральд Кеннеди, принявший присягу 1 января 1961 года. В его инаугурационной речи много слов о мире. Однако в апреле он дал добро на первую атаку против Кубы. Банды наёмников и контрас были разбиты на пляже Хирон. Революционная Куба выдержала испытание боем. В июле Кеннеди встречался в Вене с Хрущёвым. Хрущёв, заметив, что нападение на Кубу произошло 17 апреля, в его хрущёв день рождения спросил президента: "Не было ли в этом какого-то умысла?" Президент не поддержал шутки. Вернувшись со встречи Никит Сержевич резюмировал переговоры с долей надежды. Молодой президент, кажется, готов слушать доводы другой стороны. Во всяком случае, он отмежевался от утверждений о прямом участии Соединенных Штатов Америки в антикубинской операции. Так примерно говорил Хрущев и мне перед срочной командировкой в США. Дело состояло в том, что совершенно неожиданно мне поручили взять у президента Кеннеди интервью. Время для этого было не самое подходящее, на этот раз грозовые тучи сгущались у Западного Берлина. Американцы обострили здесь ситуацию до предела к октябрю, когда Германская демократическая республика создала вместо условной разграничительной линии между Западным и Восточным Берлином настоящую границу. Берлинская стена привела в бешенство западнегерманских ультра. Визит Кеннеди в Западный Берлин подлил масло в огонь, но реальные политики понимали, что оснований для вмешательства нет. Международное право на стороне ГДР. Каждая страна сама решает проблему обустройства своих границ. В дни работы 22-го съезда КПСС в октябре 1961 года в Западном Берлине очень неспокойно. На Фридрихштрассе у контрольно-пропускного пункта пушка в пушку стоят американские и советские танки с работающими моторами. Легко представить, насколько напряжены нервы танкистов. Как долго это может продолжаться? Как зыбка, как малоуправляема ситуация, когда от экипажей советских и американских танков зависит судьба миллионов людей. Один выстрел в Сараево подтолкнул человечество к Первой мировой войне. А здесь может быть шаг до третьей. Шло очередное заседание съезда, кажется, двадцатого или двадцать первого октября. В комнату президиума пришел маршал Иван Степанович Конев и попросил вызвать Никиту Сергеевича для срочного сообщения. Иван Степанович доложил, что моторы американских танков вот уже полчаса работают на повышенных оборотах. Маршал Конев, человек знающий, что такое война, нервничал. Хрущёв задумался. Отведите наши танки на соседнюю улицу, но пусть там их моторы работают на таких же повышенных оборотах. Прибавьте шумы и грохот от танков через радиоусилители. Конев медлил. Никит Сергеевич, они могут рвануться вперёд. Не думаю, ответил Хрущёв, если, конечно, злоба не замутила окончательно разум американских военных. Обратившись к помощникам, Хрущёв попросил записать это распоряжение и точно проставить время. Поручил редакторам Правды и Известий подготовить соответствующее сообщение. Через некоторое время Иван Степанович доложил, что американские танки ушли. Ушли и наши.